в кабачке, в ресторанчике, а то, что это за скифское кабак. Мы подошли к каким-то дверям и с этих пор мой приятель повел себя крайне странным. Расцеловался с бравым швейцаром, дружески пожал руку бородатому буфетчику за стойкой и, усаживаясь за столик, потер руки с тем непередаваемым значением, когда русский человек собирается хватить рюмку водки с подобающей этому напитку закуской.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 Звали его Филимон Бузыкин, бывший оптовый торговец с бычьими шкурами и солеными кишками. Именовал он себя ходаком насчет женского пола. Но в какие места ходил Филимон Бузыкин, за этим священным делом я не рискнул бы указать печатно. Писатель! — заревел он наподобие одного из его быков во время операции сдирания шкуры. — Вот здорово! И вы туточки! — Ну как насчет женского пола? — Подите к черту!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 Проходивший англичанин наткнулся на эту живую преграду, постоял, крякнул, смел стеком смешливого Филимона на мостовую и длинный, прямой, холодный, как палка, проследовал дальше. Я разогнул Филимона и попросил его держать себя тише и прямее. «Ой же ж, не могу, до да чего тут хорошие бабенки в ресторанчиках!» «Осел вы», — строго сказал я.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 «Слышали?» — спросил он с вялым торжеством в голосе. «Да, звук отчетливый. Позвольте, Филимон, ведь она поцеловала только один раз». «Один?» — с досадой грызнулся он. «Не стож, я больше и не хотел». «В щеку поцеловала?» «Да, этого... в щечку». «Странно. Один поцелуй, а на щеке пять красных следов». «Губы накрашенные!» — угрюмо пробормотал Филимон, глядя в угол.